«Час дня». Они с Тёмой стояли у соседней двери в мужской клозет и слышали каждое слово, потому что дверь в женский была приоткрыта. «Надя, ты здесь?» – негромко спросила Саша. Ответом ей было молчание. Видимо, жена начала стучать в кабинке, их оказалось две. «Надя, ответь мне!» – деликатный стук. «Мне надо с тобой поговорить». «Ничего не надо!» – наконец-то откликнулась девушка. «Уходите!» Они с Тёмой переглянулись. Слава богу! Надя там и с ней пока ничего не случилось. «Может, тебе плохо?» – крикнула Саша. – «Дать тебе таблетку?» «Нет! Тогда просто поговорим. Выйди, пожалуйста!» Молчание. Через полминуты Саша выглянула в холл. «И что делать?» – растерянно спросила она у мужа. «Не могу же я к ней ломиться!» «Теперь ты видишь, что с девушкой случилась беда!» «Да, с ней что-то не так. Я это еще утром заметила, в автобусе». «Почему же раньше не поговорила?» «Ты знаешь, какие проблемы я решала?» – вспыхнула Саша. «Теперь иди и выковыривай ее оттуда, потому что одну ее нельзя оставлять. Она на грани нервного срыва». «Да что я такого сделал?» – заволновался Тёма. «За что она меня так возненавидела?» «Мы это обязательно выясним», – нахмурился Алексей. «Сашенька, милая, делай, что хочешь, но Надя должна оттуда выйти». Хорошо. Жена опять скрылась в женском туалете. Теперь это уже был зауч московской школы. Тон Александры резко изменился. «Надежда, открой. Я вижу, с тобой что-то случилось. Мы все видим. Одну тебя в таком состоянии никто не оставит. Выйди немедленно и поговорим, иначе мы сами войдем». И вдруг раздался грохот. Такое ощущение, будто с высоты упала на кафельный пол что-то тяжёлое. Потом закричала Александра. а, -а, -а! Саша, что там? Леша — Лёша! — заорала она нечеловеческим голосом. — Лёша, сюда! Господи, Надя! Лёша, дверь! К чёрту деликатности он ринулся в женский туалет. «Там — Там! — рыдала жена, указывая на одну из кабинок. Между полом и дверью был небольшой зазор, и Алексей увидел, в кабинке кто-то лежит. Судя по цвету блузки, Надя. «Она закрылась изнутри!» – закричала Саша. лёша ломай! Ломай дверь!» Тут в тесное помещение влетел и Тема. «Молодой человек, это данский туалет!» – раздался ему вслед возмущенный женский голос. «Куда вы?» Мужчины, не обращая внимания на разгневанную даму, оттиснули Сашу в угол и налегли на дверь. И вдруг она поддалась. Надя отодвинула щеколду. «Господи, зачем? Зачем ты так?» – крикнул Алексей и, подхватив девушку под мышки, потащил ее из кабинки в предбанник, где находились раковины и сушилка для рук. Тема кинулся ему помогать. «Она пыталась повеситься», – пояснил Алексей остальным но крюк не выдержал тяжести тела и сломался. Крюк для сумок вместе с привязанным к нему пояском от блузки висел у девушки на шее. Сама Надя мотала головой и хрипела. Алексей проворно стал освобождать ее шею от петли и крикнул жене и Теме. «Не смейте никому говорить! Саша, умой ее холодной водой! Быстро!» Надя была сильно напугана. Видимо, решение покончить с собой у нее созрело давно. Она даже придумала способ, как его осуществить. Заперлась в кабинке, но все не решалось. Когда Саша на девушку надавила, та сняла с блузки поясок, сделала из него петлю, конец которой привязала к крюку для сумок. Он висел как раз на уровне Надяных глаз. Потом она накинула петлю на шею и поджала ноги. Но крюк на счастье оказался не прочным, Болты вылетели из пазов, и Надя загремела на пол. Она ушиблась, к тому же поясок затянул шею, и дыхание девушки на какое-то время было затруднено. Но способ покончить с собой, прямо скажем, оказался неудачным. Просто Надя была в отчаянии. — Никому не говорите, — повторил Алексей, засовывая поясок с отодранным от стенки крюком в свой карман. Саша в это время торопливо плескала Наде в лицо холодной водой. «Господи, да что там происходит?» – продолжала возмущаться стоящая в холле дама. Дверь была приоткрытая, и необъятная грудь недовольной туристки загораживала почти весь проем. «Мужчины, немедленно выйдите из женского туалета, иначе я позову полицию. Надо же так напиться!» «Кто там?» – раздался другой женский голос. «Занято, что ли?» «Да пьяные мужики перепутали туалеты. А что к вечеру будет? Похоже, мы здесь надолго застряли». «Все же перепьются!» «Здесь девушке стало плохо! Воспользуйтесь туалетом внизу!» – крикнул Алексей. «Тоже, что ли, напилась?» – спросила вторая дама у той, что с роскошным бюстом. «Откуда я знаю? Безобразие просто!» «Пойду вниз!» – и вторая дама ушла. Они тем временем сумели привести Надюшу в чувство. Она застонала и прохрипела «Все нормально!» – я испугалась. «Очень!» «Зачем ты так?» – мягко спросила Саша. — Разговоры потом, — велел Алексей. — Выводим ее аккуратно. — Эй, отойдите там, не загораживайте проход. Надя держалась за шею, когда они вывели ее из туалета. Обладательница внушительного бюста оказалась еще и любопытной. — Что это с ней? — подозрительно спросила она. — В обморок упала, — быстро ответил Алексей. — А чего это она в обморок упала? — напирала дама. — Послушайте, вы писать хотели, — не выдержал Алексей. — Вот идите в... Он еле удержался от резкости. «Занимайтесь своим делом!» «Хам!» – бросила ему обиженная туристка и скрылась в туалете. «Куда ее?» – спросила Саша, обнимая Надю за талию. «Надо свести ее вниз. Мы должны поискать среди пассажиров психолога. Очень аккуратно всех опросить, и...» Надя застонала. «Милая, сейчас мы дадим тебе воды», – засуетилась Саша. лёша быстро вниз!» «А, сами дойдем. Приготовь нам место и принеси воды. Стой!» А вода у меня в сумке. Да иди ты, не стой. Свободное место ищи. Спокойно, милая, спокойно. Она погладила Надю по руке. Вот из-за чего она так, гадал Алексей, торопливо сбегая вниз по лестнице. Что еще могло случиться, кроме смерти матери? А ведь случилось. Внизу уже знали печальную историю о том, как в верхнем туалете какой-то русской девушке стало плохо. Версия была одна. «Перепела». «Так что дверь в туалете сломала», – услышал Алексей обрывок разговора. «Да вы что, и зеркало разбило, а еще...» «Вы не могли бы подвинуться?» – зло спросил он у вольготно расположившихся женщин. «Человека надо положить». «Пожалуйста, пожалуйста», – фальшиво улыбнулись те и засуетились, убирая с пластиковых сидений объемные сумки. «Большое спасибо», – с иронией сказал он и махнул рукой троица, спускающейся со второго этажа. «Сюда!» Надя выпрямилась, стараясь идти ровнее. Ей явно не хотелось привлекать к себе внимание. «Не надо!» – покачала она головой, когда ее пытались уложить. «Мне лучше!» На ее нежной шее косовался след от пояса. Она закрывала его рукой. Надя села и обессиленно закрыла глаза. Саша уселась рядом и тихо спросила. «Может быть, ты мне расскажешь?» «Не им!» – она кивнула на мужа и Тему. «А мне! Только мне!» «Почему ты хотела это сделать?» «Я женщина, я пойму». Вместо ответа Надя разрыдалась. «Лёша, воды!» – крикнула Саша, обнимая девушку и гладя её по плечам. «У меня в сумке, я же сказала!» Он кинулся к сумке, из которой торчало пластиковое горлышко бутылки с минеральной водой. «Что это с ней?» – заволновались соседки. «Не похоже она на пьяную». «Языки свои придержите!» – резко сказал Алексей, наливая в пластиковый стаканчик воду и протягивая его Саше. «А почему это вы нам хамите? Когда с человеком случается беда, помощи ни от кого не дождешься. А вот желающих посудачить об этом хоть отбавляй». Он с досадой стал вынимать из кармана джинсов крюк с привязанным к нему поясом, который в нем был как рояль в кустах. Эдак скоро все поймут, что случилось в верхнем туалете. Поэтому Алексей закрыл Сашину сумку спиной от любопытных и быстро засунул туда разноцветный поясок с крюком. «Да мы готовы помочь?» – стушевались женщины. «Только чем?» – спросила та, что постарше. «Может, ей валерьяночки?» – сообразила другая. «А есть?» «Есть! А еще глицин!» «Наверное, надо что-нибудь одно. Господи, где там это? Которая врач?» Алексей в нетерпении огляделся. «Вы пока погодите, давайте ей лекарства. Я сейчас врача приведу. А то как бы хуже не сделать. А вдруг эти таблетки несовместимы?» Не знаю, как насчет психолога, но терапевт здесь точно есть. Я ее сейчас найду. А вы пока с Надей посидите, попытайтесь ее успокоить». «Хорошо», — хором сказали Саша и Тема. Первая сидела, второй стоял рядом с Надей. Вид у парня был несчастный. Алексей кинулся к окну, где он оставил женщину, поведовавшую ему печальные подробности кончины Людмилы Мануковой. Разумеется, словоохотливой дамы, томящейся по сигарете, там уже не было». Смотреть на самолётики в одиночестве скучно. Он поднёсся по терминалу, отыскивая столь необходимого сейчас врача. Хоть какого-нибудь. Люди, доктор среди вас есть? А женщину в красной кофточке не видели? Маленькую такую. Дамы нигде не было. Он обижал небольшой зал ожидания раз, другой. Пробегая мимо Ксюши, и Серёжа поинтересовался. У вас всё в порядке? Да, кивнул сын. «А где мама?» – спросила дочка. «Если она тебе нужна, я ее сейчас пришлю». «Да не надо, па, она же на работе». «На какой работе?» – удивился он. «Вроде еще в отпуске». «Мама борется за права», – по-взрослому сказала дочка. «Если что, мы там», – он кинул в конец зала, где оставил жену и Надю Манукову. «Куда же она подевалась?» – гадал Алексей в третий раз, обходя зал ожидания и вглядываясь в лица пассажиров. «Разве что в туалет пошла». Но за это время, что он носился по терминалу, можно было уже три раза оттуда вернуться. Он взглянул в самые дальние темные углы, но женщина-врач как сквозь землю провалилась. Мистика какая-то. Был человек и исчез из стерильной зоны. И вдруг он увидел ее под руку с какой-то импозантной брюнеткой. Дамы шли от рамки, где пассажиры проходили личный досмотр и мило щебетали. «Я вас уже полчаса ищу», – кинулся к своей знакомой Алексей. «Где вы были?» «Покурить ходили. А что?» «Куда покурить?» «На улицу». «Как так на улицу?» «Да просто!» – радостно улыбнулась дама-терапевт. «Вышли из здания аэровокзала и стояли, курили. Заодно воздухом подышали. Марина, оказывается, тоже умирает без сигарет. Отвели душу». «Ага!» – подтвердила полная брюнетка в белых брюках и такой же кофточке. «Ага!» В то, что она умирает без сигарет, Алексей охотно поверил. У нее были желтые зубы, и цвет лица типичный для заядлых курильщиков. Тем не менее, вся в белом, похожа на муху в молоке, невольно подумал он. «Так что мы эту проблему решили», – подмигнула ему та, кого он так долго искал. «Да как же вас выпустили из стерильной зоны», – удивился Алексей. «Ведь вы же уже прошли досмотр». «Везде люди работают», – пожала плечами Марина. «Мы подошли и спросили». На итальянском? Зачем на русском? На языке жестов, поправила знакомая Алексея. Вы говорят русские, мы киваем, русские. А, говорят, идите, ваш рейс надолго задержали, и мы пошли. Они сказали, что будут выпускать нас с Мариной покурить. Но это невозможно, разгорячился Алексей. Существуют правила. Да бросьте, махнула рукой Марина. Я в прошлом году летала в Таиланд. Так две наших туристки по прилёте заскочили сразу в дьюти-фри, умудрились заблудиться и через чёрный ход вышли прямо на улицу. А там гид из их турфирмы и автобус. Они сели и поехали. Они с границы первый раз, думали, так и надо. Только когда они через две недели возвращались домой, выяснилось, что у обеих в паспортах нет пограничного штампа. Их не выпустили, сказав, что это невозможно, поскольку они в страну не въезжали. «Ещё и в полицию чуть не загребли, как нелегалов. Вот народ ржал. Ну, те, кто с нашего самолёта». «И что было дальше?» – потрясённо спросил Алексей. Он представил себя и Сашу в такой ситуации и похолодел от страха. «Да ничего страшного. Улетели через пару дней другим рейсом, когда их гид всё уладил. С нашими туристами за границей случается всякое. Давно уже все привыкли и ничему не удивляются». «Мы здесь на особом положении, достаточно сказать, что русские». «А зачем вы меня искали?» – спохватилась терапевт. «Ах да, совсем забыл. Такие вы мне интересные вещи рассказываете. Простите, как вас зовут?» «Анна Васильевна». «А меня Алексей Алексеевич. Можно просто Алексей?» «Анна Васильевна, там девушке стало плохо, дочке Людмилы Мануковой, ну, той дамой, которая в нашем отеле умерла». «Идемте скорее», – заторопилась Анна Васильевна. Марина не отставала. «А вы часом не врач?» – поинтересовался у нее Алексей, перед которым стояла задача найти еще и психотерапевта, в крайнем случае невропатолога. «Не», – мотнула глава Марина, – «я тряпками торгую». «То есть привожу из Италии, продаю в Россию. Сейчас в аутлетах распродажи, большие скидки на все». «Понятно. Черт, как бы там чего не случилось в мое отсутствие». Он и в самом деле подзадержался, и Саша на него буквально накинулась. «Где ты ходишь? Оставили меня одну, а я понятия не имею, что делать. Она плачет и плачет». Надя и в самом деле рыдала взахлеб, и у Алексея возникло чувство, что он никуда и не уходил. «А где Тёма?» – удивился он. «Ушёл куда-то. Сказал, что поспрашивает людей насчёт психолога. А я терапевта привёл. Вот», – Леонидов кивнул на Анну Васильевну. Саша поспешно встала, освободив место. Терапевт села рядом с Надей и взяла ее за руку. ну что у нас случилось?» э -э -э, Алексей замялся. Рядом стояла Марина. Надя же не переставала плакать. «Раз вы меня позвали, скажите все», – потребовала Анна Васильевна. «Видите ли, у нее нервный срыв», – решился Алексей. «Она пыталась...» «Господи, что это?» Анна Васильевна заметила красную полосу на Надиной шее. Вы только никому не говорите. У нас народ любопытный, набегут, станут задавать вопросы. Но я-то могу задавать вопросы, раз я врач. Ей вообще-то психотерапевт нужен, но мы его пока не нашли. Мы только хотели узнать, какие лекарства друг с другом совместимы. У нас есть валерьянка и этот, как его... Вон женщина сидит. Возьмите, посмотрите ее аптечку. Надя плачет и плачет, никак не может остановиться. Надо же что-то делать. У нее был сильный стресс, а теперь истерика. Ничего удивительного. Да, без успокоительных не обойдешься. И тут зазвонил Сашин мобильный телефон. Это из авиакомпании, подхватилась она. Я вас оставлю на минутку. Алексей молча кивнул.